Все переменилось, открылись границы, перед Пушкиным встал Макдональдс, выросло поколение прагматиков. Но как раз обратный ход маятника, изменение отношения России к Западу, показал, что глубинный принцип остался не колебим. «Вот ответьте мне, Ольга, будете ли вы счастливее от того, что завтра отремонтируют вашу квартиру?» Ольга ответила честно «нет». Ну вот вам и решение всех вопросов, потому что голландец будет пьцух. Декоративный патриотизм всегда заклинание, незрелость, не взрослость. Комплекс исключительности питаемый комплексом неполноценности объясним, но исторически нелёгк. Россия не центр мирового культурного пейзажа, а лишь его подробность. Подробность важная и тем более важная, что в этой картине единого центра нет и быть не может. Доедаем любимые пирожные Людовика 14 Сергей достает еще одну тетрадку. Змей-искуситель он принес тогда в Кузбассскую школу ослепительно яркую, производство скира репродукцию босха, левую часть райского триптиха из Прадо.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 существование моря. Огромные массы бесполезного вещества, чьи пределы видны только на придуманной карте, чьи законы познаваемы лишь в заносчивом воображении, чье предназначение неведомо. Не для стихов же, не для Айвазовского, не для Буябиса, хотя я знаю местечко в Ницце, подальше от той площади популярных ресторанов, в стороне у автовокзала ничего вкуснее из морской рыбы,